73. Ночь, 30 мая 1291 года. Крепость севтонских рыцарей рядом с приморской деревней Фомагуста, освещенная полумесяцем, производит мрачное впечатление, отбивающее желание к ней приближаться. Эврар, тем не менее, преодолевает это неприятное чувство. Он отдохнул, сытно поел и полон сил. Великий магистр Тибо Годен сначала предложил напасть на Тевтонскую крепость небольшим отрядом, но потом одумался – война двух христианских орденов была бы только на руку мусульманам. Поэтому выбор был сделан в пользу ночного рейда в составе всего двух человек. Спутник Эврара – Оливье Бушар, сын Арно Бушара, назначенного командором тамплиеров на Кипре, после того, как английский король Ричард «Львиное сердце» отдал им остров. Задача двух лазутчиков-тамплиеров, покинувших несколько часов назад дворец Ордена в Никосии, проста. Любой ценой добыть кодекс. Они приближаются к крепости. Как ни странно, первая стена укреплений преодолевается без труда, но потом перед ними возникают непонятные фигуры. «Сжальтесь, не бросайте нас!» — молит дрожащий голос. «Пожалуйста, помогите!» — вторит другой. В бледном свете луны Оливье Бушар различает удивленные мужские лица. «Прокаженные», — догадывается он. «Мы в Лепрозории, соседствующем с крепостью». Десятки прокаженных тянут к ним руки, как зомби, норовят дотронуться. «Помогите нам!» — шелестят голоса. У несчастных перевязаны лица, руки, ноги. «Главное не касаться их, Эврар», — предупреждает юношу Оливье. Они петляют среди прокаженных, те преграждают им путь. Пятясь Эврар теряет равновесие, и чтобы удержаться на ногах, хватает за руку ближайшего человека, полагая, что это Оливье, но это прокаженный. Отрывка рука отделяется от туловища, но бедняга, похоже, не испытывает боли. Эврар в ужасе мчится за Оливье. Толпа преследователей прокаженных растет, их уже сотни, Они не проявляют враждебности, просто умоляют о помощи. Оливье спотыкается о неподвижное тело и роняет факел. Факел гаснет, Оливье лежит на земле и не осмеливается встать. Его хватают десятки рук. «Беги отсюда, Эврар! А ты? Оставь меня, я погиб!» Успевает вымолвить Оливье, прежде чем его накрывает и лишает воздуха толпа больных. Эврар, придерживая меч, и, пользуясь светом Луны, направляется к Тевтонской крепости. Он, перелезает через вторую стену, гораздо более высокую, при помощи припасенного крюка. От земляного вала к нему идет какой-то человек. Эврар прячется в углу, толкает дверь, спускается по лесенке. Оливье, уже бывавший здесь, описал ему расположение залов, но он все равно плохо ориентируется. Стены вокруг него увешаны щитами с черным крестом. В коридоре раздаются крики других несчастных, это пленники. По рассказам Оливье, это греческие крестьяне, брошенные в застенок за бунтарство. Тевтонцы Фомагусты используют их на строительстве новых укреплений. Эврар заглядывает в их большие темные камеры через маленькие окошки. Они так истощены, что на них больно смотреть. Эврар беззвучно уходит на поиски кодекса. Все коридоры одинаковы. Ему уже кажется, что он зря сюда пробрался. Он крадется по коридору, стараясь не поддаваться отчаянию. Внезапно распахивается дверь, две руки хватают его и втаскивают в комнату с кроватью. «Тихо!» – ему зажимают ладонью рот. Он вырывается, выхватывает меч, но перед ним оказывается женщина. Высокая, стройная, с длинными светлыми волосами, с круглым лицом и с огромными синими глазами. «О вашем приходе меня повестил почтовый голубь», — говорит она. «Я помогу вам найти кодекс. Без меня вам не справиться». Поколебавшийся Эврар решает ей довериться. Она указывает ему на дверь в глубине спальни и через нее выводит в другой коридор. «Вы знаете, где кодекс?» — спрашивает он. «Здесь только о нем и говорят». «Это книга, предрекающая все события будущего, так ведь?» «Кто вы?» «Латильда». Жена Конрада фон Фёхтвангена. Он и отнял у меня кодекс. Знаю. Кто вы такой, я тоже знаю. Вы Эврар Андрие. Идя по бесконечным коридорам, они переговариваются в полголоса. Вы решили изменить своим? Все не так просто, отвечает она. Я получила послание темплиеров, потому что близка с. Словом, я дружу с вашим великим магистром. С Тибога Деном? Тише, шепчет она. «Условие вашего успеха — осторожность». Клотильда проводит Эврара через несколько комнат, потом они поднимаются по винтовой лестнице, перед ними тяжелая дверь. Она достает из рукава ключи и отпирает замок. Помещение, куда они входят, набито всевозможным оружием, латами, мечами, секирами и копьями. Клотильда указывает Эврару на сундук с огромным висячим замком. «Это здесь». Говорит она и отпирает замок еще одним маленьким ключиком. Кодекс с пчелой на обложке лежит на дне сундука. Негромкий скрип заставляет обоих оглянуться. Конрад фон Фехтванген. «Латильда!» — восклицает рыцарь. «Тебя я тоже узнал, ты, тот маленький тамплиер с корабля». Он заносит свой огромный меч. Эврар сжимает рукоять своего, гораздо более скромного меча. В пользу Конрада фон Фёхтвангена играет его высокий рост, в пользу Эврара Андрея – энергия, которой хватило бы на двоих. Он очень вверткий, он ловко отражает удары, но отступая он падает, роняет меч и оказывается беззащитным. Тевтонский рыцарь готов раскроить ему мечом голову, но меч повисает в воздухе. Конрад фон Фёхтванген таращит глаза и удивленно разевает рот. Клотильда хватила его по голове вазой. Ваза разбивается, рыцарь выпускает меч, шатается и оседает, как марионетка, у которой лопнули веревочки. Женщина жестом показывает Иврару, что нельзя терять времени. Они сбегают по винтовой лестнице, потом лезут на башню, где распугивают голубей. Клотильда хватает одну птицу и сует ее в мешок. Они опять спускаются вниз и бегут по тоннелю. Тоннель приводит их к воде. На ней качается лодочка со свернутым парусом. До их слуха доносится звук трубы, сигнал тревоги. Клотильда прыгает в лодку, Эврар тоже, она отталкивается от берега. Эврар ожесточенно гребет веслом, чтобы отплыть как можно дальше. Судя по крикам, недруги все ближе. Они уже стреляют в беглецов из луков. Клотильда поднимает парус. Лодка быстро оказывается вне досягаемости для стрел. Клотильда садится к рулю. «Куда теперь?» – спрашивает Эврар. Она не отвечает, поглядывая то на удаляющийся берег, то на парус, то на горизонт. Их освещает полумесяц. Берег исчезает из виду. «Где Оливье?» «Ему пришлось задержаться», – нехотя отвечает Эврар. «Его поймали прокаженные. Я должна была его предостеречь». Тевтонцы притворяются благотворителями. Ради притворства они устроили рядом с крепостью Лепрозорий. По-моему, его главное назначение — отпугивать нежелательных визитеров. «Вы сами тоже? Тевтонка?» — осведомляется Эврар. «Тевтонским рыцарем был мой отец. Он выдал меня замуж за Конрада фон Фехтвангена. Мне было всего 13 лет. Моего мнения не спросили. Отца убили, когда он защищал от турок немецких паломников. Не выпуская руль, она смотрит на звезды. Я знаю, как добраться до дома тамплиеров в Никосии. Тевтонцы не посмеют преследовать нас там. Клотильда ориентируется по звездам и меняет курс. Эврар восхищенно наблюдает за этой женщиной, знающей тонкости ночной навигации. Она указывает на кодекс. «Вы читали это?» «Я неграмотный», — сознается он. «Что? Ты неграмотный тамплиер?» — удивляется Клотильда, переходя с ним на «ты». Я родился в сен жан дакр Родители принесли меня к цитадели и оставили там. Тамплиеры подобрали меня и вырастили как своего. Я научился у них обращению с оружием, я тренировал мускулы, но не мозги. Потом повару потребовался помощник, и меня взяли на кухню. Очутившись среди котлов и шампуров, я научился неплохо готовить. Если представится случай, я угощу вас. Тебя, своей стрепнёй. А вот по части грамоты у меня... Как бы это сказать, провал. Повар не давал мне времени учиться чему-то еще. Зато ты тамплиер, да? Да, с недавних пор. В разгар битвы за Сен-Жан-Дакар великий магистр предоставил мне честь принести присягу именно для этой миссии. Клотильда не скрывает удивления. То есть, держа в руках кодекс, ты не мог его прочесть? Возможно, как раз поэтому Гийом де Божо и остановил выбор на мне. Думаю, они хотели, чтобы текст не прочел тот, кому нельзя его читать. А вот я умею читать. И я хочу узнать будущее. Сейчас наше будущее зависит от того, сумеем ли мы как можно быстрее найти убежище. Клотильда молча улыбается, отдает руль Эврару и достает бумагу, перо и чернила. Она быстро пишет записку, вынимает из мешка голубя, крепит к его лапке трубочку со своей запиской. Погладив птицу по голове, как будто подбадривая, она подбрасывает ее в воздух. Что то написала? Что мы в пути? Нас будут ждать твои братья по ордену. Лодка набирает скорость. Почему ты так поступаешь? Спрашивает Эврар Клотильду. Темплиеры ближе мне по духу, чем тевтонцы. Я действую из моих собственных убеждений, а не из убеждений мужа или отца. Я свободная женщина. И все же измена, рискованная вещь. Понятное дело, но тут есть еще кое-что. Иногда я получаю во сне послание моего ангела-хранителя. Он предупредил меня, что я должна тебе помочь, невзирая на последствия. Ангел-хранитель? Как странно. Меня мучает засевший у меня в голове демон, выдающий себя за ангела-хранителя. У меня от него головная боль. Брось, какой я демон? Я твое будущее, то есть твой лучший помощник. Ой! Эврар болезненно морщится и зажимает руками голову. «Опять началось», — стонет он. «Что с тобой? Опять этот демон у меня в голове. Невыносимое чувство, как будто кто-то в меня вселился. Он со мной говорит, представляешь? Что он тебе говорит? Я не демон, я твой лучший помощник». Она удивлена. «Раз так, тебе лучше при первой возможности обратиться к экзорцисту», — советует она. Кажется, у тамплиеров в Никосии есть как раз такой большой умерец. Через несколько часов лодка утыкается в пляж на южном берегу острова. Под деревьями их поджидает рыцарь-тамплиер. При нем четыре лошади. «Где Оливье?» – спрашивает он. «Его...» – затоптала толпа прокаженных. «Он пал в бою», – отвечает рыцарю Клотильда. «Кодекс у вас?» Она достает из сумки кодекс и показывает рыцарю. Прекрасно. Едем. На рассвете они въезжают в Никосию. Перед ними высится достроенный два года назад храм Святой Софии. Рядом находится штаб-квартира тамплиеров. Слуги будут Тибо Годена. Клотильда и великий магистр тепло здороваются. Эврар убеждается, что между ними тесная связь. «Браво!» — хвалит их Тибо. «Вы добились успеха там, где не справилась бы и целая армия. «Теперь в спокойной обстановке на свежую голову я бы хотела прочесть пророчество», — говорит Клотильда, великому магистру. «И не про себя, а вслух», — просит ее Еврар. «Надо же мне знать, ради чего я рисковал жизнью». Тибого Дэн качает головой. Перво-наперво уберем это сокровище и безопасное место. Это важнее всего. Идите за мной. Ты тоже следуй за нами», — говорит он одному из стражников. Они спускаются за Тибо в погреб, полный винных бочек. Передвинув одну, Тибо получает доступ к люку в полу и прячет кодекс в подполе. «Здесь тефтонцы не станут его искать», — он поворачивается к стражнику. «Никто не должен сюда входить. Неустанно стереги эту дверь. Когда надоест, найди себе сменщика». «Когда мы сможем прочесть пророчество?» — спрашивает Клотильда. «Пока что вам нужен отдых», — говорит Тибо. «Нам очень хочется его прочесть, брат», — ноет юный тамплиер. Себо Годен удрученно качает головой. «Если это пророчество говорит правду, то будет лучше, чтобы его страница увидела как можно меньше глаз». «Не понимаю, в чем риск?» — не отступает Клотильда. «В том, что пророчество не сбудется». Этот странный довод не убеждает ни Клотильду, ни Еврара. «Брат, мы сильно рисковали. Это дает нам право знать». Не отступает юноша. Тибогу Дэн поглаживает бороду. «Вы не понимаете всей важности этой книги. Подумайте, человек, знающий день своей смерти, будет способен на абсурдный риск. Если бы вам объявили, что дорогой вашему сердцу замысел неминуемо провалится, то вы бы заранее от него отказались. А если бы знали, что его ждет успех, то не очень-то и старались бы. Поверьте, знание может быть отравой». Эврар и Клотильда, хоть и находят эти соображения парадоксальными, все-таки задумываются. Знание о будущем не всегда идет впрок. Нас толкает вперед неведение, любопытство, загадка. Если все уже прописано, то мы теряем желание действовать. Эврар Андрея разочарован, но не находит, что возразить. «Гийом де Божо поручил тебе сохранить и перевести пророчество, а не прочесть его», — напоминает ему Тибо. «Как насчет менять, Тибо?» — с вызовом спрашивает молодая женщина. «Я считаю, что читать это пророчество должны только те, кто способен его осознать и не злоупотребить той огромной властью, которую оно дает. Чем больше я над этим размышляю, тем становится очевиднее. Никто не должен слишком много знать о событиях будущего. Последствия могут оказаться настолько хуже, что впору пожалеть, что пророчество вообще существует». «Знание о будущем в конечном счете гораздо опаснее, чем оружие войны». «Кто же тогда прочтет пророчество?» спрашивает Клотильда. «Я», — отвечает Тибо, «и все великие магистры ордена тамплиеров после меня, потому что мы для такого подготовлены. Только нам хватит стойкости, чтобы никому ни словом не обмолвиться о прочитанном. Самоотверженность позволит нам превозмочь личный интерес и эмоции и думать только об интересах Всего человечества. Великий магистр Тибо Годен подзывает стражника. «Устрою их наверху». Эврары и Клотильду ведут в пышные покои, где их ждет еда, вино, вода для умывания, маленькая ванна, кровать с толстым матрасом. Они едят, превозмогая усталость, ложатся и тут же засыпают. Немного погодя, Эврара будет монах. «Мне сказали, что тебе срочно нужен экзорцист, потому что у тебя в голове поселился бес». Эврар трет глаза. «У меня в черепе раздается громкий, четкий голос», отвечает он, придя в себя. «Я пробовал молиться, но не помогает. Он возвращается». «О, нет», пугается Рене. «Он так со мной не поступит». Монах достает из своей торбы распятия и какие-то колбы. «Надо узнать имя беса и из какого сатанинского круга он орудует». «Когда знаешь врага, с ним легче справиться», — рассказывает экзорцист. «Он говорил, что его зовут Рене». «Святой Рене. Я не просто Рене, а святой Рене». «Вот опять я слышу его голос. Явился». «Я твой ангел». «Вот зло и олицетворено», — говорит экзорцист. У дьявола много способов над нами изгаляться. Наихудшее его извращение — выдавать себя за ангела». «Вот и нет. Я твой настоящий ангел». «Он настаивает», — стонет Эврар. «Бес Рене, я стою перед тобой и обращаюсь к тебе», — говорит монах, глядя на Эврара. «Изыди из этого тела, бес Рене». «Дудки! Оно моя единственная связь с кодексом. Так я и стану его покидать». «Из какого ты круга, без? – вопрошает монах. «Скажи этому болвану, что я явился из твоего будущего». «Он говорит, что явился из моего будущего». «Это дьявольское отродье чрезвычайно изворотливо», — сообщает монах тоном знатока. «Верно, это Вильзевул или Бафомет?» «Я склоняюсь ко второму». «Темплиеры — излюбленная мишень Бафомета». «Вильзевул». велителя демонов в Новом Завете. Септуагинтия — это название ассиро-финикийского божества Балзевуф, одного из олицетворений Ваала. Бафомет — дьявол, идол. Изображался в антропоморфном виде. «Никогда меня еще так изощренно не оскорбляли. Обозвать меня Бафометом, меня такого добродетельного духа. Экзорцист падает на колени, складывает ладони, шепчет молитву, крестится, потом встает и кладет ладонь Эврару на лоб. «Приказываю, изыди без Бафомет». Он кропит Эврара святой водой и возлагает ему на лоб распятие. «Брось, меня зовут не Бафомет. Я Рене, Рене. «Он не хочет так называться. Талдычит при Рине. «Кем бы ты ни был, нечистый дух». Я повелеваю тебе выйти вон, тебе и всем твоим адским пособникам, вселившимся в этого слугу Господа». «Слабовато, чтобы я одумался. Боже всемогущий, внемли моей молитве, спаси Эврара, изгони этого слугу дьявола, кем бы он ни звался, Бафометом, Вильзевулом или Рене». «Послушай, Эврар, нам надо потолковать без этого ярмарочного фигляра. Можешь его спровадить?» «Опять он за свое!» — кричит Эврар, дрожа от ужаса. «Его слова звучат у меня внутри. Он говорит, что хочет поговорить со мной наедине. Ни в коем случае не вступай с ним в сговор, брат. Я за тебя заступлюсь. Я твой защитник». И снова он возлагает ему на лоб распятие. «Повелеваю, изыди, бес!» Как я погляжу, этим вечером мне Эврара не вразумить. Тем хуже для него. Я умываю руки». Чтобы он уснул, я шлю ему последнюю весточку. «Эй, Эврар, ты меня слышишь? Это я, святой Рене. Я поразмыслил и оставляю тебя в покое. Я ретируюсь». «Чудо!» — восклицает юноша. «Твой экзорцизм сработал? Бес обратился ко мне. Его убедили твои молитвы. Он убрался». «Аллилуйя!» — вопит монах. «Мы разделались с этим плутом». Они молятся вместе. Осенив себя многочисленными крестными знамениями и поцеловав крест, экзорцист удаляется довольной победой над клевретами сатаны. Не иначе он понял, с кем имеет дело. Уверен, он тебя больше не потревожит, говорит монах из двери. Эврар с облегчением возвращается в теплую постель и проваливается в глубокий сон. 74. Мнемы. Восстание Шимона Баркохбы В 132 году император Адриан, вернувшись из поездки по Иудеи, приказал построить на месте бывшего храма Соломона храм Юпитера. Это переполнило чашу терпения в и без того напряженной ситуации. Предводитель евреев Шимон Бар-Кохба возглавил движение сопротивления. Второе крупное восстание против римских оккупантов первое было за 60 лет до этого, в 70 году. Он создал боеспособную и очень подвижную армию и проявил себя прекрасным стратегом. Он одерживал победу за победой. Два римских легиона были разгромлены. Баркохба освободил Иерусалим и отбил у римлян всю территорию Иудеи. Создав независимое государство, он собрал армию, стал чеканить свою монету и приступил к восстановлению храма Соломона, разрушенного римлянами во время первого великого восстания. Тогда император Адриан вернулся в провинцию, чтобы подавить еврейское сопротивление силами не двух, а уже восьми легионов. Римляне проводили политику выжженной земли, не щадя мирное население. Расправа была безжалостной. По словам римского историка Диона Кассия, война длилась три года. Римское войско потеряло десятки тысяч солдат, но перебило 580 тысяч евреев разрушила 50 укрепленных городов и 985 деревень. Шимон Баркохба укрылся в крепости Бейтар таким же образом, как его предшественники по восстанию 70 -го года в крепости Масада. Там он отбивал атаки римлян, но в 135 году был вынужден сдаться. Яростное сопротивление евреев прогневало императора Адриана. Чтобы отомстить, он повелел переименовать Иудею в Палестину от слова «филистимляне». Сам город Иерусалим был переименован в Элию Капитолину. Положение евреев на земле Израиля становилось все труднее, поэтому многие бежали и либо прибивались к небольшим общинам, возникавшим по всему Средиземноморью после восстания 70-го года, либо создавали новые. Их путь лежал на юг, в Эфиопию, на север в Турцию, Румынию, Венгрию до самых славянских земель, на запад, во Францию, Германию, Англию и Шотландию. На восток, до Индии, Кочин и Бомбей, и Китая, Хэбей. Таким образом, разгром второго Великого Восстания привел к появлению новой диаспоры и к еще более широкому рассеянью. 75. -е. На море неспокойно. Корабль переваливается с борта на борт, пассажиры, вставая, еле держатся на ногах. Александр и Рене, застегнутые волнением моря на крышке унитаза, Теряют равновесие и оказываются на полу тесной кабинки. Медитация прервана. Они вместе покидают туалет. Пассажиры смотрят на них с осуждением. Они, ничуть не смущаясь, направляются в бар. Старинная инкарнация приняла меня за дьявола. Я полагал, что найду общий язык со всеми, кем побывал раньше. Это оказалось ошибкой. Следом за этой мыслью у Рина рождается следующая, еще более тревожная. Собственно, я даже не уверен, что, повстречавшись в своей теперешней жизни с прежним собой, сумел бы с ним поладить. Скажем, такой человек, каким я был пять лет назад, сейчас меня взбесил бы. Парень, которым я был еще раньше, показался бы мне высокомерным недоумком. Он трясет головой, как будто хочет избавиться от всех прежних вариантов самого себя. На мгновение он представляет себе шеренгури Ледано разных возрастов, попавших на необитаемый остров. Ни с кем из них ему сейчас не захотелось бы подружиться. Даже Рене Ледано, 63 лет от роду, жалкая депрессивная личность, неопрятный пьяница, жиреющая от неумеренного употребления пива и пристрастия к сладостям. Никакого сочувствия к подобному персонажу он не испытал бы. Александр тоже, похоже, с трудом отходит от последнего эксперимента. Только через несколько минут он сообщает Рене с горделивой улыбкой. «Клотильда, это я!» Женщиной он мне больше нравится, думает Рене, но не делится этой мыслью, а только хмыкает. «Странно у тебя, Витрина, что-то не так? Все еще... В чем то меня подозреваешь?» «Сейчас все ему выложу. Сам напросился. Мое старинное «я» принимает меня за дьявола и пытается изгнать, прибегая к обряду экзорцизма. Странно, когда тебя вот так отвергает человек, которому ты желаешь только хорошего. «В средние века, знаешь ли, был очень распространен страх дьявола, демонов, сатаны. Да угодив туда, к ним, я забыл об обскурантизме той эпохи. С Сальвеном я успешно прикинулся ангелом и понадеялся, что это пройдет и дальше». Ирине добавляется со вздохом. «У меня было подозрение, что Клотильда – это вы. Такое впечатление, что я узнаю вашу душу, даже когда вы – женщина». Мужчина, опершийся о стойку неподалеку, слышит их разговор и смотрит на них с подозрением. «Заметь, это благодаря мне ты раздобыл пророчество. Для этого мне пришлось изменить собственному мужу и пойти на огромный риск», — напоминает Александр. «Так-то оно так, но...» «Это доказывает, что я тебе не враг, что я тебя не обкрадывал и не убивал, и что эта история не оставляет меня равнодушным». Рене подзывает бармена. Они заказывают два бокала вина и чокаются. «Спасибо, Клотильда». Не за что, Эврар. Они сами слегка шалеют от своих воспоминаний. «Куда вы запропастились?» – спрашивает милиса подходя к ним. «Я беспокоилась». «Мы были в туалете», – отвечает Рене. «Вдвоем? Мы медитировали», – говорит Александр. «Так долго?» «В прошлом надо было многое расставить по местам», – объясняет Рене. Объявление по громкоговорителям о скором прибытии парома в Порт-Ларнаки застает их в баре. Трое французов забирают свои вещи и спускаются на берег. Пройдя таможню, они арендуют машину и едут в Никосию. «Вы вернули пророчество?» – осведомляется милиса «Да, благодаря Александру. Теперь мы знаем, по крайней мере, где оно находится, в подземелье дома тамплиеров в Никосии. Вы прочли места, относящиеся к нашему будущему». Осталась непрочитанная последняя глава, где говорится о 2101 годе, и о событиях после Третьей мировой войны, сокрушается Рене. После нескольких часов пути они въезжают в столицу. «Вот и он, последний разделенный город Европы», сообщает Александр. Путеводители называют его «Берлином среди Земноморья. Они едут вдоль стены, по гребню которой натянута колючая проволока. Как и в Израиле, здесь есть ничейная земля, нейтральная полоса под контролем войск ООН, Глядя на старые каменные дома, Арина думает. Снова мы там, где побывали наши давние реинкарнации. Они селятся в гостинице в южной части города, среди церквей с колокольниками, увенчанными крестами. Дом тамплиеров находится в турецкой части Никосии. Они садятся в свою арендованную машину и минуют границу. С этой стороны тоже много молитвенных домов, уже под полумесяцем. Турки стараются исламизировать северную часть города и тему законить свое присутствие, рассказывает Александр. История повторяется. Крестовый поход не закончен, но происходит по-другому. В городе много средневековых руин, связанных с рыцарями, вернувшимися некогда из сен жан дакр При помощи смартфона Милиса находит для своих спутников развалины построек госпитальеров, тамприеров и тевтонцев, а также генуэзцев, венецианцев, армян. Все хлынули на этот остров, ставший последним убежищем для христиан, изгнанных из святой земли. Наконец они добираются до дома тамплиеров. Белого куба, высотой метров тридцать. «Это здесь!» — мелькает в голове Урине. «Это здесь!» — вслух вторит ему Александр. Теперь это небольшой музей. У входа висят указатели на турецком, английском, греческом языках. Они покупают билеты. В залах музея воспроизведено убранство XIII века, экспонируются археологические находки. Стены устояли, но обстановка, кажется Александру и Рене, несуразной. «Я здесь бывал», — сообщает Александр. «Подтверждаю», — кивает Рене. «И где наше сокровище?» — полушутя спрашивает милиса Александр подходит к дежурному по залу. «Можно спуститься в подземелье?» — спрашивает он по-английски. Там не на что смотреть, звучит ответ тоже по-английски. Там хранится инвентарь для уборки и археологические экспонаты, которые не выставляются. Посетители-дежурные понимают друг друга с полуслова. Дежурные удаляются. «Не желаю ничего слышать о новом ночном рейде», — шепчет милиса округляя глаза. «Не хватало снова вызвать дипломатический инцидент в точке с раскаленными натянутыми политическими и религиозными страстями». Errare humanum est. «Персеверария диаболикум». Человеку свойственно ошибаться, дьяволу свойственно повторять ошибки. Но невзирая ни на что, трое французов прячутся в бывшем доме тамплиеров в Никосии и дожидаются закрытия музея, где нет никакой сигнализации. Осветив смартфонами дверь, ведущую на лестницу, они толкают ее и спускаются в подвал. Им ничто не препятствует, вот только никаких бочек они не находят, только швабры, ведра и упаковки моющих средств. Правда, под половиком имеется люк. Они спешат его открыть и натыкаются на тайник. Совершенно пустой. Вот это разочарование! «Это было именно здесь», — восклицает Александр, желающий любой ценой доказать дочери, что его старинное воплощение, а значит, и он сам, играют первую скрипку во всем, что касается пророчества. Они шарят по всем углам. «Здесь что-то приключилось», — в результате чего пророчество исчезло, заключает Рене. «Может, тогда же при Клотильде и Эвраре?» «Помнится, у двери стояла стража», — говорит Александр. «Эврар находился этажом выше», — напоминает Рене. «Клотильда тоже». Александр натыкается на вязанку хвороста, оказывающуюся на поверку ржавыми мечами, завернутыми в пыльную мешковину. «Это же надо так небрежно относиться к историческим реликвиям, Негодует он, пробуя пальцем острие ржавого меча. На рукоятках некоторых мечей изображен пламенеющий крест. Рене упорно разглядывает пустой тайник. «Оно было здесь», — твердит он. «Было до да сплыло», — говорит милиса «А вы на что надеялись? Что с 1291 года ваше пророчество пролежит в одном и том же месте?» «Двое мужчин обескураженно переглядываются». Кто знает, что могло произойти с тех давних пор, продолжает Мелиса. Теперь Александр и Рене переглядываются как два заговорщика. Как же мы так обманулись? Они продолжают поиски, больше ничего не находят и покидают музей со скудной добычей, тремя мечами, на рукоятках которых аллеет крест с расширяющимися концами. Мелисса ведет машину к контрольно-пропускному пункту, чтобы вернуться в греческую зону. Посмотрев в зеркало заднего вида, она говорит... «Нас преследуют». Она тормозит, автомобиль преследователей тоже останавливается. Обе машины стоят с зажженными фарами. «Кто это такие?» – испуганно спрашивает молодая женщина. «Наверняка не музейные сторожа». милиса резко трогается с места, преследователи не отстают. Мелисса силится оторваться от них, виляя по темным улочкам турецкой части Никосии. Александр пытается указывать дорогу по навигатору своего телефона, но то и дело сбивается. Наконец они попадают в освещенный прожекторами тупик, кончающийся сложными у стены мешками. Мелисса с размаху тормозит. «Это стена, разделяющая две зоны», догадывается Александр. Военных почему-то не видно. Машина преследователей стоит сзади с зажженными фарами. Хищник, загнавший жертву в угол. «Выходим», распоряжается Александр. Он хватает меч и жестом приказывает дочери Ирине последовать его примеру. Трое историков приближаются к другому автомобилю, выставив мечи. Открывается дверца, водитель вылезает. На голове у него капюшон. «Вы кто?» – кричит по-английски Александр. Тот вместо ответа выхватывает револьвер и наводит на них. Трое французов бросают мечи и вскидывают руки. Человек в капюшоне, не опуская револьвер, подходит к их машине, открывает ее багажник, роется там. Потом подходит к ним и обыскивает. Что вы ищете? – спрашивает по-английски Рене. Незнакомец, знай, помалкивает. Он ищет пророчество, что же еще? Откуда он знает о его существовании? Слышится звук мотора. В тупик заезжает третья машина – полицейская. Человек в капюшоне приспокойно садится за руль своей машины и уезжает. Из полицейской машины вылезают двое в форме, проверяют у французов паспорта и просят следовать за ними в ближайший полицейский участок. Там их передают полному офицеру полиции с густыми усами. На стене позади него висит внушительный портрет турецкого президента Эрдогана. «Ваши люди приехали очень кстати», — говорит ему по-английски Александр. «Думаю, они видели произошедшее». Полицейский чин разминает пальцы и дает Мелисе черный головной платок. «Мадам, прежде чем продолжать беседу, я бы просил вас принять более скромный вид. Будьте так добры, накройте платком волосы». Удивленная его тоном, не допускающим никакой дискуссии, она делает из платка косынку. «Уберите вылезающие пряди», — приказывает Чин. «Ваш вид не должен возбуждать мужчин. Это в ваших же интересах». Она подчиняется, и у него больше не возникает нареканий. «А теперь скажите, кому принадлежат эти мечи?» — спрашивает полицейский Чин. «Мы французы, профессора истории из Сорбонны», — отвечает Александр. «Эти мечи?» «Археологические находки, которые мы изучаем в рамках наших исследований». Полицейский открывает все три паспорта. «Вы приехали из Израиля?» «Да, но мы не евреи», — считает нужным уточнить Милиса. «Мы христиане», — говорит Александр, и в доказательство демонстрирует крестик на шее. «В эпоху крестовых походов ваши предки бесчинствовали на нашей земле». «Так это когда было?» — машет рукой Александр. «Срок давности, сами посудите». Мы здесь все помним, и у нас от истории не увернешься. Я вижу это так. Трое христиан с мечами угрожали одному мусульманину в турецкой зоне. Это он угрожал нам револьвером. Он за нами гнался, — возмущается Александр. Это ваша версия. А я констатирую, что вы нарушили спокойствие. Будете ночевать в участке, а я тем временем подумаю, как поступить с вами дальше. Их отводят в довольно просторную камеру с лавками. В углу спит человек. Они садятся. Я заметил у человека, который нам угрожал татуировки, тихо говорит Рене. Волк на скале, а под ним полумесяц. Серые волки, говорит Мириса. Турецкие фашисты. Эту группировку сколотил в 1968 году один военный, Алпарслан Тюркеш. Алпарслан Тюркеш. Турецкий политический и государственный деятель, полковник турецкой армии. Ультраправый националист, пан-тюркист, антикоммунист. основатель партии националистического движения и ее молодежной боевой организации «Серые волки». Заместитель премьер-министра Турции в 1975-1978 годах. Они против коммунистов, греков, курдов, американцев, гомосексуалистов, евреев и христиан. Выступают за возвращение границам Атаманской империи от Египта до России. Они вооруженный кулак партии Эрдогана. Западные демократии они тоже ненавидят. «Серые волки». готовы на любые провокации. «Откуда ты все это знаешь?» спрашивает Александр свою дочь. «Они друзья Буруно». Все фашистские группировки мира поддерживают связь по интернету. «Как фашисты умудряются спеться с исламистским движением?» удивляется Рене. «Религия и гражданство отходят у экстремистов на второй план», объясняет Александр. «Потому что у них повсюду общие ценности. Национализм, культ авторитарных вождей, преклонение перед насилием. Крайне правые и турецкие исламисты – естественные союзники, хотя бы потому, что у них общие враги. Уймись, папа, знаю я твои теории о сходстве между крайне левыми и крайне правыми. Признай, дорогая, что объективно существовало много общего между Муссолини, Гитлером, Сталином, Мао, Пиночетом, Полпотом, Хомейни, Башаром Асадом. Черные, красные, зеленые знамена осеняют один и тот же проект тоталитарного общества. «Нельзя всех грести под одну гребенку», – возражает милиса «Коммунисты отстаивают идеал». В конечном итоге руки у всех у них оказываются в крови, а в обществах, считающих себя идеальными, нет ни свободы, ни оппозиции, ни свободной прессы. Каста сообщников присваивает все ресурсы. Рене знаком просит их говорить тише. Человек в глубине камеры по-прежнему дрыхнет. Вдруг он доносчик? Понимает ли он по-французски?» Немецкие тевтонцы обыскали наш корабль в 1291 году. Спустя 730 лет турецкие фашисты обыскивают наш автомобиль. В этом может присутствовать некий смысл, говорит Рене. Вспомните, в Первую мировую войну немцы помогали туркам убивать армян. У серых волков и у черных крестов есть все основания для сотрудничества, вставляет Александр. Рене продолжает развивать свою логику. Сен-Жан-Дакар среди тамплиеров наверняка был изменник. Но он, наверное, и донес тевтонцам о пророчестве. Они напали на корабль, потому что знали, что на борту книга. Теперь вмешивается милиса Все эти 730 лет два ордена тамплиера и тевтонцы, вступая в альянсы с другими группировками, воюют за обладание твоим пророчеством? Все трое молча переглядываются. милиса решает отдохнуть. Мужчины снова... погружаются в гипноз. Семьдесят шестое. Ночевка в доме тамплиеров в Никосии позволила Клотильде и Эврару восстановить силы. Теперь они идут в трапезную рыцарей на обед. В меню суп из репы и хлеб с топленым свиным салом. «Эврар!» — шепчет Клотильда. «Мне опять приснился мой ангел, святой Александр. Я очень старался избавиться от своего. В конце концов... «Мне помог экзорцист». Святой Александр настаивает, чтобы я постаралась прочесть пророчество. Они сидят смирно, но разглядывают монахов и рыцарей вокруг. «Пойми, Еврар, мы не просто так переживаем все эти невзгоды. Я тоже не понимаю, почему мэтр Тибо нам не доверяет», — говорит Еврар. Он думает, что если мы прочтем пророчество, то уподобимся детям, не умеющим держать язык за зубами». но сам-то он позволяет себе его читать. «В тысячном году, — вспоминает Клотильда, — многие верили в наступление конца света и готовились к смерти. Многие передавали свое имущество церкви, чтобы их души не угодили в ад. Конец света не наступил, зато священники обогатились. Невежество и страх — лучшие способы для управления умами. Выходит так, — говорит Эврар? Именно так. Пока стадо баранов боится волков, Оно повинуется пастуху, даже если это воображаемые волки. Папство это хорошо понимало. Как и моя тамплиерская братья. Я начинаю понимать, почему Тибо Дэн боится подпускать нас к знанию о будущем. Что если мы, вопреки всему, доберемся до этого кодекса?» шепчет Клотильда на ухо врару. «А как же охрана?» «Я отвлеку их внимание, а ты проникнешь в погреб». «Это рискованно. Все интересное всегда рискованно». Вспомни, похищать книгу из-под моего мужа в Тевтонской крепости было еще рискованнее. Они заканчивают трапезу и делают вид, что возвращаются в свои покои, а на самом деле спускаются в подвал. Там у двери в погреб несет караул-стражник. Клотильда заводит с ним разговор. Эврар проскальзывает ему за спину и бьет по затылку дубины. Клотильда снимает с его пояса ключ от двери, Они отпирают ее и заходят внутрь. Отодвинув бочку, они срывают с петель замок на крышке люка, поднимают ее мечом и вскрывают тайник. Клотильда хватает кодекс и сует его в мешок, найденный на полу погреба. Оба торопятся наверх. Слышен шум. Стражник, как видно, поднял тревогу. Клотильда и Эврар бегут в конюшню, садятся на лошадей и галопом уносятся прочь. Оказавшись достаточно далеко, Эврар спрашивает, «Куда теперь?» Молодая женщина прекрасно владеет собой и полна решимости. «В Ларнаку». «По подсказке твоего ангела-хранителя?» «Да. Теперь святой Александр меня не покидает». «Почему в Ларнаку?» «Там ближайший порт. Там можно будет найти большое судно, чтобы уплыть подальше от Кипра», объясняет Клотильда. Может, сначала остановимся и почитаем пророчество, предлагает Эврар. Следы конских копыт еще свежи. Тамплиеры наверняка послали за нами погоню. Поскачем по руслу вот той речки, чтобы замести следы. Они торопятся дальше на восток. Путь из Никосии в Ларнаку кажется бесконечным. Наконец, они достигают порта. Там Клотильда заводит разговоры с разными людьми. Готово, сообщает она Эврару. Я нашла моряка, который покидает остров, и готов взять нас с собой. Она подводит его к кораблику с названием латинскими буквами на борту. Посейдон. Как-то его уговорила взять нас на борт. Я расплатилась с ним своими украшениями. Я все отдала, зато мы сможем уплыть. Он отправляется на запад. Это значит, что нас не захватят ни турецкие пираты, ни мамлюки. Капитан спорит с матросами, которых нанял для предстоящего плавания. «Когда отплываем?» Он предупредил, что требуется время для вербовки команды и подготовки судна. Нужно загрузить провиант, проверить парусную оснастку. «Раз у нас есть время, то, может, почитаем пророчество?» Не унимается еврар. Они устраиваются на причале, ближе к краю пристани. Клотильда открывает кодекс и хмурит лоб. «Прочти вслух, прошу!» «Здесь длинно». Я тебе перескажу. Дай сначала прочитать. Эврар разочарован, но вынужден терпеть. Ну что там? Я пролистала кодекс. Он кончается 2101 годом. 2101, ахает Эврар. Что же произойдет в 2101 году? Платильда мнется. Послушай, Эврар, по-моему, в плавании у нас будет уйма времени. Можно будет начать сначала. «Разве тебе не хочется узнать, что произойдет еще при нашей жизни? Что толку знать, что будет после нашей смерти?» Он колеблется, она напирает. «Это касается нас напрямую. Возможно, мы даже узнаем, что случится конкретно с нами?» «Нет, нет», — надсаживается голос у него в голове. «Ты должен узнать о событиях после 2101 года. Вот что мне нужно. Мне не хватает последней страницы. Прошу, Эврар». Последняя глава. Юный тамплиер кривится. Опять его мучает приступ головной боли. «Что с тобой?» — пугается Клотильда. «Мой бес! Он вернулся!» Он молотит себя кулаками по вискам. Постепенно боль стихает. Он мотает головой, как будто отгоняет комара. «Ну, Клотильда, что там в пророчестве?» «Весьма увлекательно. Я тебя слушаю». Здесь написано, что христиане уже никогда не вернут себе Иерусалим. Турецкая империя, напротив, будет усиливаться. Турки даже изгонят христиан с Кипра. Узнать дальнейшее они не успевают. Перед ними вырастает высокая фигура. «Ты вообразила, что сумеешь сбежать от меня, украв мою книгу?» грохочет Конрад фон Фехтванген. К счастью, хозяин Посейдона смекнул, что заработает больше, сообщив, «А вас нам! Немедленно отдай мне это пророчество!» Эврар вместо ответа обнажает меч. Тевтонский рыцарь, не обращая на него никакого внимания, угрожающе подступает к своей жене. За его спиной стоят двое в накидках со зловещим черным крестом. Клотильда, продолжая сжимать кодекс, пятится к краю причала и держит книгу над водой. «Еще шаг, и я ее брошу!» «Отдай ее мне, Клотильда!» «Я сохраню вам жизнь!» Он наступает. «Я серьезно, Конрад, стой, где стоишь, иначе книга полетит в воду!» Великий магистр Тевтонцев отступает видя решимость своей молодой жены, потому что знает, какой у нее твердый характер. «Ты лжешь. Хочешь проверить?» «Ты не посмеешь. Так ты лишишь весь мир знания о будущем. Лучше пусть будущее остается неизвестным для таких, как ты». «Я без колебания ее выброшу, если ты сделаешь еще хоть шажок!» Теперь она удерживает кодекс всего двумя пальцами. «Нет, нет, это чрезмерный риск», проносится в голове у Рене, бессильно наблюдающего эту сцену. Конрад не слушается, и Клотильда разжимает пальцы. Дальнейшее происходит для Рене, как в замедленном кино. Книга приближается к поверхности воды, но Эврару хватает прыти, чтобы перехватить ее в прыжке и предотвратить непоправимое. Двое подручных Тевтонского главаря кидаются на него. Завязывается схватка. Эврар, отбиваясь, сжимает кодекс подмышкой. Клотильда в это время молотит кулаками мужа. Эврару помогает страх, но тяжелый кодекс мешает сохранять равновесие. Он пятится и вскоре прижимается лопатками к стене. На причале появляются три тамплиеры. «На помощь, братья! Во имя храма!» – кричит Эврар. Тамплиеры ускоряют бег, чтобы вступиться за своих. Эврар узнает Тибо Гадена. Великий магистр тамплиеров самоотверженно завязывает единоборство с великим магистром тевтонцев. Вокруг собираются зеваки, привлеченные захватывающим зрелищем. Соперники по очереди делают ловкие выпады, приседают, подпрыгивают, вертятся, чтобы подавить противника своим умением. На подмогу к тамплиерам спешат все новые братья, и преимущество оказывается на их стороне. Тевтонцы, видя, что им не взять верх, спасаются бегством. «Мы еще вернемся!» — кричит озираясь Конрад фон Фехтванген. «Где бы вы ни прятались? Дома, в своих крепостях! Мы не дадим вам покоя, пока не завладеем книгой!» Тибок крепко обнимает Клотильду, поворачивается к Эврару, сдергивает перчатку и протягивает руку. «Дай сюда», — приказывает он. Эврар не шевелится. «Ты обязан мне повиноваться, брат. Прежний великий магистр Гием де Бажо поручил мне беречь эту вещь», — возражает Эврар. «Не понимаю, почему ты ее у меня отбираешь». Гийома нет в живых. «Новый великий магистр я. Гийом поручил тебе передать этот предмет твоим братьям по храму. Давай сюда, живо!» Эврар отрицательно крутит головой. К нему подходят другие тамплиеры, чтобы отнять книгу, но Тибо останавливает их жестом. «Твое упорство достойно восхищения, Еврар», — с улыбкой говорит он. «Похоже, ты более предан этой книге, нежели готов выполнить приказ того, кто вручил ее тебе». Понимая, что лучше действовать уговорами, Тибо продолжает сладким тоном. «Ты сильно рисковал, защищая этот кодекс». Теперь тефтонцы не успокоятся и не дадут нам покоя, пока им не завладеют. Лучше всего будет увести его с этого острова, чтобы не рисковать его утратой». Тибо Гаден переводит взгляд на пришвартованный неподалеку Посейдон и, немного поразмыслив, заявляет. «Брат Эврар, я доверяю тебе конфиденциальную миссию. Ты отправишься в Париж, где вручишь пророчество важному тамплиеру, моему другу, командору Парижа. Но сначала я хочу взять с тебя обещание не пытаться его прочесть. Но это условие не подлежит обсуждению. Поклянись не читать его и не давать читать кому-то еще, и ты получишь поддержку нашего ордена. Решение за тобой. «Я поеду с ним», — подает голос Клотильда. «В таком случае, Клотильда, я потребую такой же клятвы и от тебя». «Это сродни пытки. «Все равно, что дразнить страдающего жаждой стаканом воды и не давать ему пить», возражает она. «Это временное ограничение», немного отступает Тибо Гаден. «Жажда будет утолена, просто позднее». Немного поколебавшись и переглянувшись, Эврар и Клотильда согласно кивают. «Клянусь передать пророчество командору парижских тамплиеров, не попытавшись его прочесть», говорит Эврар, опустившись на колени. «Я тоже клянусь». говорит Клотильда и делает то же самое. тибогоден годен, пишет письмо, ставит дату и подпись и сворачивает пергамент в свиток. Потом зажигает свечу, капает на пергамент воском и прикладывает свое кольцо к расплавленной красной массе. Теперь свиток запечатан его гербом. Это поручение, которое ты должен отвезти в Париж. Он пишет второе письмо, подписывает его, но не запечатывает. А это пропуск. С его помощью ты получишь содействие всех тамплиеров, с которыми встретишься в пути. Великий магистр обнимает юного тамплиера, серьезно смотрит ему в глаза и говорит. «В твоих руках будущее мира, брат». Он поворачивается к владельцу Посейдона и дает ему кошелек. «Переправь их во Францию, в Марсель. Я пошлю туда почтового голубя, чтобы тебе заплатили еще раз». если они доберутся до места назначения целыми и невредимыми. Владелец кивает, взвешивая на ладони туго набитый кошелек. «Как имя парижского командора, к которому я должен обратиться?» спрашивает Эврар. «Жак де Мале». Еще раз обнявшись с друзьями, Клотильда и Эврар поднимаются на борт Посейдона.